Глава 10 е г о превосходительство – действительный статский советник Вилли и подпоручик Рудский», доложил адъютант. «Проси», – кивнул Александр. Спустя несколько мгновений в распахнутую дверь вошли лейб-хирург в мундире военного чиновника и офицер в егерском. Миновав порог, Они поклонились и замерли в ожидании. «Проходите, господа», — сказал Александр. Посетители подошли к столу, за которым сидел император, и, встав в паре шагов от него, вперели взоры в г о с у д а р е Александр скользнул взглядом по вилле и перевел его на подпоручика. Молод, хотя не сказать, чтобы слишком. Взрослый и зрелый мужчина, выше среднего роста, стройный, подтянутый, на груди георгиевский крестик на банте. Одет в новенький мундир, явно сшитый у хорошего портного. Александр в таких вещах разбирался. Голуны, выпушки, э п о л е т ы Все это дорогой работы и из лучших материалов, как и горжет на груди. Странно видеть это на армейском подпоручике. Неужели Вилли расстарался и помог спутнику предстать перед государем в наилучшем виде? Сомнительно. Скуповат л е й п х и р у р г о том всем известно. Экономит на всем. Охотно пользуется возможностью поесть в царском дворце. Уходя после дежурства к себе на английскую набережную, прихватывает пару свечей из числа тех, что предназначены для общего пользования. И зачем, спрашивается так скупердяйничать, для кого к о п и т ни жены, ни детей? Вид подпоручика Александру понравился. Сам Щеголь и любитель красивых мундиров, он ценил аккуратность и подтянутость у военных. «Рад вас видеть, Яков Васильевич», — сказал Александр по-французски. Этот язык император знал лучше русского и предпочитал его в быту. Читал ваше письмо. «Если есть что добавить, выслушаю, но позже. Сначала поговорю с вашим спутником. Хочу спросить вас, подпоручик. Яков Васильевич писал мне, что умеете сводить мозоли на ногах?» «Имею опыт», — ответил русский тоже по-французски. «Удалось помочь покойному Барклаю де Толли». «Скромен», — оценил Александр, «хотя, возможно, робеет или осторожен». «Да, тяжкая потеря для России», — сказал император, д е л а н о вздохнув. «Генерал де Толли был замечательным военным министром и командующим армией. У меня тоже мозоли п о д п о р у ч и к Сможете помочь?» «Для начала хотел бы взглянуть», — ответил Рудский и добавил, поклонившись, «если позволите, ваше императорское величество». «Можете обращаться ко мне без титула», — улыбнулся Александр и позвонил в колокольчик. «Денщика!» — приказал заглянувшему в кабинет адъютанту. Спустя пару минут Рудский, склонившись, рассматривал ступню царя, с которой Денщик снял сапог и размотал Анучу. «Больно?» — спросил, ткнув пальцем в мозоль. «Да», — сморщился Александр. «На другой ноге тоже есть?» «Увы», — кивнул император. «Показывайте». Рассмотрев вторую ступню и также потыкав пальцем в мозоль, р у с с к и й выпрямился и на миг задумался, подняв взор к потолку. Затем перевел взгляд на императора. «Не могу порадовать вас, государь. Мозоли давние, застарелые. Ножки проросли глубоко в мышечную ткань. Извлечь их будет непросто. Понадобится специальный инструмент. Щипцы с тонкими и длинными губками. Возможно, сверло. У меня этого нет». «Надеюсь, в Петербурге найдутся мастеровые, способные их изготовить». «Кто, например?» – спросил Александр. «Полагаю, часовщики», – ответил Русский. «Они имеют дело с мелким инструментом, здесь как раз такой надобен». «Обратитесь к придворному часовщику», – повернулся император Квилле. «Если не сможет, поищите других, за наградой дело не станет». «Сделаю, государь», – поклонился лейб-хирург. «Тогда, с вашего разрешения, государь, приступим к размягчению мозолей. Все необходимое для этого есть», — сказал Рудский. «В приемной сумка. Прикажите ее принести, а еще таз, холодную и горячую воду». «Слышал, Игнат?» — повернулся царь к денщику. Тот кивнул и вышел. Спустя пять минут Александр сидел, погрузив ступни в таз с горячей водой, куда Рудский щедро отсыпал порошка из с клянки, сказав перед этим. «Как вода остынет, скажете, государь». «Присаживайтесь, господа», — сказал Александр, застывшим в стороне подпоручику и в е л л е «В ногах правды нет». Последнюю фразу он произнес по-русски. Император любил время от времени щегольнуть русской пословицей. Гости послушно расселись на поднесенных денщиком стульях. «Поскольку у нас образовалось время, не стоит терять его зря», — сказал Александр. Все по той же давней привычке он очаровывал гостей. Они, несомненно, запомнят сказанное здесь и расскажут, как император в любой ситуации исполняет долг перед Отечеством. Готов выслушать ваш доклад, Яков Васильевич. Вилли начал. Александр сидел, изображая внимание на лице, но сам больше прислушивался к ощущениям в ступнях. Им было горячо, но приятно. Время от времени император кивал и сказал, когда лейб-хирург смолк. «Благодарю, Яков Васильевич. Ваши труды на благо Отечества не останутся без награды. Продолжайте свое попечение о раненых офицерах и солдатах. В случае нужды обращайтесь к графу Аракчееву. В связи со смертью генерала де Толли я попросил Алексея Андреевича принять на себя обязанности военного министра. Вы о том уже, наверное, слыхали. Граф уверен о всячески содействовать вашим усилиям». «С удовольствием послушал бы и вас, подпоручик», — улыбнулся он р у с с к о м у «Мне сказали, что вы храбро сражались под Бородино. м н е н е о ч е в и д ц ы этой битвы для меня крайне любопытно. Но, увы, он развел руками. Вода остыла». «Не беда, государь», — ответил поручик, вскочив. «Мне не раз придется повторить процедуру. Как уже говорил, мозоли застарелые, их следует основательно размягчить». п о с к о ч и в ш и й Денщик вытер ноги царя, после чего Рудский наложил на мозоли лоскуты из тонкого полотна, на к о т о р о е он перед этим что-то плеснул из клянки, накрыл их полосками тонкой кожи, после чего туго забинтовал. «Можете спокойно ходить и трудиться на благо Отечества, государь», сказал по завершении. «Вечером повторим. Итак, несколько дней подряд, пока мозоли не размягчатся». «Другие сапоги нужны», сказал Денщик, глянув на забинтованные ступни царя. «В эти не влезут». «Принеси!» — кивнул Александр, сморщившись. Он любил обувь, обтягивающую ногу, как чулок. «Могу я дать вам совет, государь?» — спросил Рудский, от к о е вы видимо, не укрылась гримаса на лице императора. «Говорите!» — разрешил Александр. «Не носите тесную обувь, по крайней мере, во время лечения. Именно она становится причиной возникновения мозолей». «Не ходить же мне в растоптанных сапогах!» — фыркнул император. «В растоптанных не нужно!» но в просторных и удобных рекомендую». Не стушевался Рудский. «Не робок», — подумал Александр, — «отнюдь. Думаю, сапожники смогут шить такие, чтоб красиво и комфортно, как и башмаки, когда с мозолями будет покончено». «Я подумаю над вашими словами, подпоручик», — сказал Александр, испытывая раздражение, но стараясь его не показать. «А теперь можете быть свободны, господа. До вечера». Накануне визита к царю я нервничал. Нет, никаких восторженных чувств к императору не было. С чего бы? Чай не ы Петр Первый. Тот в сердцах мог и тростью перетянуть. Об Александре историки писали противоречиво и большей частью б е з п и е т е т а Пушкин и вовсе буквально заклеймил. Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда. Что тут скажешь? У Александра Сергеевича был повод не любить державного т е с к у При его у правлении поэта отправили в ссылку. Объективно говоря, за дело. Если ты чиновник, то нефиг писать эпиграммы на царя, а р а к ч е е в а сочинять поэму, пародирующую Евангелие. Кого другого за такие дела законопатили бы в Сибирь, но вмешались друзья, и будущее с о л н ц е русской поэзии поехал в к и ш и н ё в Тяжкое наказание, суровый климат, недостаток витаминов. Пушкин, конечно, гений, но характер у него был еще тот. Думаете, роковая дуэль с Дантесом была у него первой? Как бы не так. с е м н а д я Двенадцать не состоялись, хотя вызовы были. Четыре кончились для поэта благополучно. Пятая стала роковой. Ладно, речь не о Пушкине. Гадостей про Александра Первого написано море. Оставалось только недоумевать, как при таком царе удалось остановить экспансию Наполеона и покончить с французским императором, которого все единодушно признавали гениальным полководцем, а его армию – сильнейшей на континенте. Франция в то время была самой развитой страной мира, с передовым государственным строем и преданным Бонапарту населением. Россия, наоборот, отсталой и крепостнической, со слабым и лукавым властителем во главе. Тем не менее, именно она вломила французам. Да так, что годами выстраиваемый Наполеоном европейский миропорядок рассыпался как карточный домик. Любопытно взглянуть на человека, стоявшего во главе этого процесса. Вдобавок достала Анна. Но об этом по порядку. На последней остановке перед Петербургом, на уже ставшем традиционном совместном ужине, Анна объявила, что я поселюсь в ее доме, и она берет надо мной попечение. е х м сказал Виллия, «Вообще-то я собирался предложить подпоручику пожить у меня. Я ведь тоже принят при дворе, Анна Алексеевна, и могу составить Платону Сергеевичу протекцию». «Не собираюсь вам в этом мешать», — улыбнулась Анна. «Я займусь другим. Платона Сергеевича нужно должным образом одеть, научить некоторым манерам, коих у него в силу понятных причин не достает. Кому это сделать, как не фрейлине? К тому же, открою секрет», — заговорила она в полголоса. Платон Сергеевич в настоящее время лечит меня от шейного остеохондроза. Каждый день делает массаж. Эти процедуры помогают мне не испытывать боли в шее и в голове. Не хочу лишаться лечения. Если Платон Сергеевич поселится у вас, проводить массаж станет затруднительно». Вилли с сомнением посмотрел на графиню. Похоже, он догадывался, какой именно массаж я делаю Анне по ночам. «Хорошо», – кивнул после р а з д у м и я «Но у меня будет условие. По первому же требованию подпоручик должен прибыть ко мне. Не забывайте, Анна Алексеевна, я отвечаю за него перед государем». «Не сомневайтесь, Яков Васильевич», – заверила Анна. «Вот же индюк», – сказала мне ночью. «Боится, что не он, а я представлю тебя при дворе и присвою его заслуги. Сам бы поселил тебя в каком-нибудь чулане и кормил бы черным хлебом с солью. Скуп о до невозможности». Ну так, шотландец. Об их скупости даже в моем времени ходят анекдоты. Только вот Виллия перед смертью завещал свое немалое состояние на постройку Михайловской клинической больницы, которая сохранится до наших времен, войдя в комплекс зданий Военно-медицинской академии в Петербурге. Все бы так жадничали. По приезде в столицу началось. Анна вызвала портных, кои занялись сооружением мундира для подпоручика. Графиня лично подбирала сукно, галуны, позументы и палеты, отдавала указания, как следует шить. А я чувствовал себя куклой, которую обрежает капризная девочка. Попутно на меня сыпались груды ценных указаний, как держать себя во дворце, кому и как кланяться, как вести себя с царем, что ему можно говорить, а что ни при каких обстоятельствах. Одновременно Анна требовала продемонстрировать, как я усвоил советы. Короче, з а ш и з о в а л а по самое не могу. В конце концов, я разозлился, заявил, что устал, хочу выспаться, и остался в выделенной мне комнате, куда верный пахом притащил ш т о в в о д к е каковой мы с ним благополучно и раздавили. После чего я лег в постель и уснул сном младенца. Каким показался мне царь? Красивый, подтянутый мужчина, которого не портила даже ранняя лысина. Здесь это недостаток. В моде буйная растительность на лице и голове, потому плеш – ай-яй-яй. Этих бы модников в мое время, где многие ходят стриженные под машинку, а то и вовсе с бритой головой. Александр встретил нас вежливо, но без п а н е б р а т с т в а дистанцию держал. Не скажу, что от него веяло величием, но харизма ощущалась. Человек, которого с детства воспитывали как будущего монарха, который ради трона участвовал в заговоре против отца и был повинен в его смерти, Не мог быть иным. Меня, впрочем, это мало волновало. Тут бы с мозолями справиться. Я ни разу не косметолог, даже не врач. Вдруг не получится свести. Убить меня за это, конечно, не убьют, но законопатят куда-нибудь подальше. Хорошо бы в армию, там я уже освоился и чувствую себя своим. После процедуры мы с Вилли отправились к часовщику. Его мастерская располагалась неподалеку от дворца. Гермайер встретил нас почтительно, внимательно выслушал мои объяснения и предложил нарисовать инструмент. Я как мог изобразил. «Какова толщина губок?» спросил немец. «Примерно такая». Показал я на бумаге с помощью двух штрихов. Часовщик взял линейку и измерил расстояние между ними. «Где-то полторы линии». Примечание. Линия, десятая часть дюйма, 2,54 миллиметра. Конец примечания. Сказал задумчиво. «Очень тонкие. Легко сломаются при нагрузке. Насечки изнутри губок этому поспособствуют. Возьмите хорошую сталь и не перекаляйте», — предложил я. «Особой упругости здесь не нужно. Это не пружина для пистолетного замка, а хирургический инструмент для мягких тканей». «Вы неплохо разбираетесь в материалах», — хмыкнул Майер. «Может, взять бронзу?» «Лучше медь», — подключился в и л л и «Сделайте одни щипцы из нее, другие из железа». «Как скоро?» – спросил часовщик. «Через пару дней», – сказал я. «Это очень мало. У меня много работы. Срочность вам оплатят», – успокоил Виллия. «Счет представьте ведомства двора». На том и расстались. Виллия подвез меня к дому графини, где мы и попрощались, договорившись встретиться вечером. Лейб-хирург отправился по своим делам – я отправился в выделенную мне комнату. Анны дома не оказалось, укатило государыни. Я воспользовался возможностью и засел за учебник грамматики, который купил для меня Пахом. Я уже два месяца в этом мире описать по местному не умею. Вернее, боюсь. Все эти еры, ижицы, фиты. Вместе с учебником Пахом принес пачку бумаги, чернильницу и перо. Гусиное. Хорошо, что заранее очиненное. Сам бы я этого не смог. Кстати, знаете, почему складной ножик называется перочинным? Для того и придуман. Скинув мундир, не хватало на него кляксы посадить, я сел к столу и приступил к учебе. Прочитав раздел учебника, переходил к упражнениям. Так увлекся, что потерял счет времени. Постучавший в комнату слуга позвал на завтрак. Так здесь называется обед. Я попросил принести кушанье в комнату, наскоро перекусил и продолжил учебу. За ней застала меня заглянувшая в комнату Анна. «Чем ты занимаешься?» Удивилась, увидав меня с изгрызенным пером в руке. «Я неграмотно пишу по-русски. За границей некому было учить. Вот, наверстываю». Она подошла, взяла со стола учебник, хмыкнула, разглядев обложку, и положила обратно. «Почему сам? Нанял бы какого-нибудь шкалера. За три рубля он тебя за неделю обучит». «Не подумал», — признался я. «Думаешь, недели хватит?» на «Смотря как учиться, ты, вижу, старался», хихикнула она, ткнув сложенным веером в чернильную кляксу на моей рубашке. «Никогда бы не подумала». «Спрашиваю у л а к okay, е где Платон Сергеевич, чем занят?» «Отвечает, заперся у себя в комнате и не выходит». «Даже к завтраку не вышел, ел у себя. Я даже встревожилась. Не случилось ли чего?» «Как вас принял государь?» «Вежливо». «Поведай», — велела Анна, устроившись на диване. «Все до мельчайших подробностей». Я рассказал. Слушала она внимательно. Вел ты себя правильно, заключила она по завершении. Хотя не совсем почтительно. Государь не любит дерзких. Тебе, впрочем, простит. Александр Павлович умен и понимает, что хорошим м а н е р а м у армейского подпоручика взяться неоткуда, тем более, что ты ему нужен. Но впредь будь осторожен в словах. Государь злопамятен, обид не прощает. Не забывай, что он твой монарх, повелитель и милостивец. «Как тебе его мозоли? Сможешь свести?» «Постараюсь». «Надо не стараться, а сделать», — фыркнула она. «Тогда у тебя будет все». «Не выйдет?» «Сошлют в какой-нибудь дальний гарнизон, где будешь прозябать до скончания века». «Ладно», — вздохнула она. «По мне хоть скучал?» «А как же?» «Не ври», — погрозила мне веером. «Могу доказать», — сказал я, вставая. «Прямо здесь». «Но-но», — испугалась она. «Платье помнешь? в и и ш ь какой пылкий». «Всему свое время». «Да чего же ты не отесанный, Платоша?» добавила, вздохнув. «Господь щедро наградил тебя умом, внешностью и отвагой, но вежество в тебе не на грош. Как можно бросаться на даму? Что я тебе, селянка, которую на с и н о в а л и валяют? Нет, чтобы сказать комплимент, признаться в любви, попросить приложиться к ручке, а уж потом... Ну, если просят? Я вас люблю, хоть я бешусь.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 Она слушала, широко открыв глаза. «Боже!» — сказала, когда я смолк. «Как славно! Это ты сочинил?» «Пушкин!» «Василий Львович?» — удивилась она. «Примечание!» «Дядя Александра Сергеевича Пушкина, известный в то время поэт». «Конец примечания!» «Не обманывай! Он так не сможет, я бы знала!» «Почему ты стесняешься своих стихов?» «Потому что они не мои!» «Упрямый!» — покачала она головой. «Ладно, слушай меня. Сегодня я даю званный вечер для знакомых и друзей. Из-за войны веселиться неприлично, потому устрою лотерею, все средства от которой пойдут в помощь раненым воинам. В числе предметов, к о е будут разыграны, будут и твои вещи». «Какие?» – удивился я. «Часы, которые я у тебя забрала. Их уже починили. Они вызовут несомненный интерес, военный, трофей. Принадлежали французскому генералу». «С чего ты взяла? Понятия не имею, ч ь я они». «Неважно!» – махнула она рукой, зажатым в ней веером. «Кто это может опровергнуть? Генерал звучит солиднее, чем какой-то там майор или полковник. Попрошу еще пожертвовать пистолеты, из коих ты убил разбойников на дворе. Ты ведь стрелял из них во французов?» «Много раз. Это, вообще-то, трофей. Пистолеты французской выделки». «Вот!» – обрадовалась она. «Непременно скажем об этом гостям». «А мне чем воевать?» «Куплю тебе новые», – пожала она плечами. «Как и часы. Тебе ведь понравились?» «Что есть, то есть». Часы Анна преподнесла после примерки мундира. «Изящные, в золотом корпусе с гравировкой на внутренней стороне крышки моему нежному другу на французском. Жалко шкатулок, не раз меня вручали, но для раненых. А насчет воевать мы еще посмотрим», — добавила Анна. «Хорошо», — сказал я. «Жертвую». «На вечере я представлю тебя гостям как героя сражения под Бородино. Не возражай!» – повысила она голо, заметив гримасу на моем лице. «Не понимаю, отчего ты тушуешься?» «Другой бы везде хвалился. Наденешь свой старый мундир с прореха от штыка, дабы все видели, как ты бился на флешах». «Как скажешь, дорогая», – сказал я, поняв, что спорить бесполезно. «На вечере веди себя скромно, но с достоинством. Это твой первый выход в свет», – «И я хочу, чтобы тебя приняли. Понятно?» «Я воль, м а й н х е р ц Да, мое сердце». «Шут!» – заключила она и попыталась встать. «Я, подскочив, помог. Не подведи меня, Платоша. От этого вечера многое зависит. Жду тебя к обеду». Она чмокнула меня в губы и пошла к двери. Уже взявшись за ручку, повернулась. «Что дурно пишешь по-русски, не беда. т а к о в о я считай, у всех. Главное, чтобы верно по-французски». А грамотную бумагу тебе канцеляристы составят. С этими словами и вышло. Примечание. Русская аристократия действительно плохо знала родной язык. Даже генералы писали с ошибками. В этой среде ценилось знание французского. Конец примечания. Серж Мболхов пребывал в дурном настроении. Вчерашний проигрыш в карты в английском клубе увеличил его и без того огромный долг. По правилам клуба, проигравший должен рассчитаться до закрытия, и Сержу пришлось изрядно попотеть, дабы найти денег. Примечание. Это правило привело в русскую литературу Л.Н. Толстого. Проигравшись в карты в английском клубе, он искал, у кого бы занять денег, чтобы расплатиться. с у д и л его неизвестный издатель того времени, М.Н. Котков, который потребовал отдать долг литературным произведениям. Толстой к тому времени был известен севастопольскими рассказами, но о литературной карьере не помышлял. Так появилась повесть «Казаки», а затем и другие произведения. Конец примечания. Многие из его знакомых и приятелей на роль кредиторов не годились, поскольку ранее сужали князя, а тот с отдачей не спешил, отговариваясь разными причинами. Серж метался по залам, разыскивая жертву, и уже приходил в отчаяние, Не расплатившийся по карточному долгу, лишался права посещать клуб. Но тут ему повезло. Наткнулся на провинциального помещика, недавно прибывшего в Петербург, и в первый раз оказавшегося в таком обществе. Сержа он не знал, потому, увидев перед собой князя Болхова, майора гвардии, зачисленного в свиту его императорского величества, не устоял перед титулом и чином и судил новому знакомому 500 рублей. На этот раз обошлось. «Но вот как будет далее?» Денежные дела у Болхова обстояли скверно. Рассеянная жизнь в Петербурге требовала больших затрат, но с этим еще можно было мириться. Поместья, полученные Сержем в наследство, давали солидный доход. Однако страсть князя к картам расточала его. Серж играл многое и несчастливо. Имения оказались в залоге у дворянского банка, затем были перезаложены, но и этих денег хватило ненадолго. Болхов обратился к петербургским ростовщикам, но тени сужали без заклада. Заложить же было нечего. Имение отчислили за дворянским банком, а дом, в котором Серж жил, принадлежал тетке, которая чахла в своем имении, но все никак не умирала. Болхов задолжал всем – портным, лавочникам, пекарям. Было время, его дворня голодала, перебивая из хлеба на квас, и смотрела на барина угрюмая. Того гляди в взбунтуется – Большую часть дворовых Серж давно продал, оставив самый минимум, но оставшихся следовало кормить и, что более затратно, одевать. Увидят слугу в обносках и пойдет молва по Петербургу. Ну и выезды держать следует, как же без него, а голодные лошади экипаж не потянут. Больше всего Серж опасался, что о его бедственном положении станет известно при дворе. Государь, а еще более мать его, вдовствующая императрица Мария Федоровна, Имеющие огромное влияние на сына, были строги к тем, кто спускал наследственные имения в карты. Примечание. Александр I даже запрещал молодым дворянам играть в карты на деньги, но этот запрет не соблюдался. Конец примечания. Особенно сейчас, в годину тяжких испытаний для Отечества. Поправить дела Сержа могла только выгодная женитьба. Подходящую невесту он искал давно, и желающие выдать дочь за майора гвардии свита императора находились, однако б о л х о в а не устраивал размер приданного. Его долг рос, а вместе с ним и аппетита князя. В конце концов он определился с выбором. Графиня Орлова-Чесменская. Ее огромное состояние позволяло не только погасить долги Сержа, но и обеспечить ему привычную жизнь. В пользу графини говорило и то, что у нее не имелось родителей. Значит, некому будет навести справки о женихе и разузнать некие пикантные обстоятельства. Трудности тоже имелись. Во-первых, следовало получить разрешение на брак с фрейлиной от императора. Во-вторых, добиться благосклонности графини, которая последовательно отвергала ухаживание вьющихся вокруг нее женихов. Насчет первого Серж препятствий не видел. Его титул и чин позволяли претендовать на руку Орловой Чесменской. Второе... Здесь труднее, но князь не терял надежды. Женщинам он нравился. Высокий, стройный, с пышной прической завитых волос, хорошо подвешенным языком и безупречными манерами он покорял сердца дам чуть ли не с первой попытки. Вот и Орлова не устоит. Осада крепости шла по всем правилам, и князь уже рассчитывал на успех. С Орловой они стали на короткой ноге. Графиня выделяла его из толпы прочих поклонников, и Серж надеялся, что по возвращении ее из Москвы для него, наконец, прозвучат заветные слова. Потому, узнав о прибытии предмета ухаживания в Петербург, полетел засвидетельствовать почтение и поговорить о главном. Каково же было его удивление, когда вышедший к нему лакей объявил «Ее сиятельства не принимают!» «Это ж я, Тихон!» – удивился князь. «Не видишь, что ли?» «Передай графине, что пришел князь Болхов!» Они сказали «Никого-с!» Покачал головой лакей. «Почему?» Лакей не ответил, приняв независимый вид. Мысленно выругавшись, Серж достал из кармана серебряные рубли. Монета исчезла в пальцах лакея, будто ее и не было. «Их сиятельство строят мундир для подпоручика р у ц к о г о сказал, понизив голос. «Позвали портных и сейчас заняты с ними». «Какого подпоручика?» Изумился Болхов. «Откуда он взялся?» «Прибился по дороге в Петербург», — ответил Тихон. «Они ехали с лейбхирургом государя, его превосходительством Виллия». На постоялом дворе познакомились с ее сиятельством. Подпоручик оказался лекарем, вызвался лечить графиню от боли в голове, и они взяли его к себе в д а р м е с Неподалеку от Новгорода на ее сиятельство напали разбойники и едва не убили. Подпоручик застрелил Татей, после чего ее сиятельство его очень зауважали и взяли над ним попечение». «Подпоручик-лекарь?» – изумился Болхов. «Что за чушь?» «Расскажи больше. Какого он рода?» «Молод, красив, говорит ли по-французски?» «Извините, ваше сиятельство, но я и так сказал много», – сказал Тихон с намеком в голосе. Второго рубля с собой у князя не оказалось, и еще раз мысленно выругавшись, он отправился к себе. Там, призвав к а м е р д и н е р а дал ему золотой портсигар и велел снести в ломбард. Отсчитав из вырученных денег 5 рублей, вручил их слуге. «Разузнаю прислуги графини о поручике, коего она привезла в Петербург. Как можно больше. Особо об отношении к нему графини. Сделаю ваше сиятельство», — поклонился слуга. В том, что Игнат справится, Серж не сомневался. Коммердинер был его доверенным лицом. Единственный вольный из слуг, он не только верно служил князю, но и был его поверенным в деликатных делах. Это Игнат предложил князю с выгодой использовать п у с т у ю щ и е сарай и флигель. «В Петербурге есть люди, готовые хорошо заплатить за хранение товара», сказал однажды. «А у нас помещения пустуют». «Почему у меня?» – удивился Болхов. «К вам полиция не посмеет з а г л я н у т ь к о н т р а б а н д а понял Серж. Как любой столичный житель, он знал, что в Петербурге промышляют подобными делами. «Стать подручным контрабандистов...» Князю не к лицу, и ежели, не дай бог, станет известно. Но деньги... Сколько предлагают? Сто рублей в месяц, ассигнациями с... Двести серебром. Отрезал Серж. На меньшее не соглашусь. Хорошо-с, поклонился Игнат. Думаю, согласятся. И еще, добавил Болхов. Я о том не знаю и понятия не имел. Вскроется, ответишь сам. Как скажете ваше сиятельство? Поклонился к а м е р д и н е р С той поры ночами в ворота дома Болхова стали заезжать повозки. При свете фонарей угрюмые дюжи е мужики разгружали с них какие-то тюки или же наоборот загружали. Разумеется, это не укрылось от дворни, но ее стали лучше кормить и даже наделять карманными деньгами, это Игнат постарался. Так что все молчали. Серж регулярно получал свои 200 рублей, которые благополучно спускал в карты. В клуб этим вечером он не поехал, решив дождаться к а м е р д и н е р а и тот не подвел. Заявился ближе к полуночи, благоухая запахом водки и колбасы с чесноком. «Здоров пить этот Тихон», — объяснил, заметив гримасу на лице хозяина. а н и один штоф в него влил. Ну да и самому за компанию довелось принять, зато разузнал». «Говори», — поторопил Серж. «О графине с подпоручиком, похоже, сердешные дела». Ручательство Тихон не дает, со свечкой в ногах не стоял, Игнат ухмыльнулся. Но клянется, что так. Уж больно над ним хлопочет, как насетка над цыпленком. Князь ощутил, как похолодела спина. Не от ревности. Он не испытывал чувств к Орловой, но ее приданное, которое он уже считал своим... «Кто таков этот подпоручик, откуда взялся и почему приехал в Петербург?» — спросил, справившись с чувствами. б а с т а р т литовского князя Друцкого, получивший дворянство и чин за сражение под Смоленском», — ответил Игнат. т ф а м и л и е его Рудский. Зачем приехал, неизвестно, но Тихон, говорит, по каким-то лекарским делам. Сопровождал л е й б х и р у р г о в или...» л «Он что, лекарь?» Тихон утверждает, что так, — пожал плечами Игнат. «По пути лечил графиню от какого-то храндроза...» Последнее слово слуга выговорил с трудом. «У ее сиятельства болела шея и голова. Рудский помог. «Может, оттого и приблизило?» — спросил Серж с надеждой, как лекаря. «Может, и оттого!» — не стал спорить Игнат. «Хотя Тихон говорит, что не только. Сами узнаете, ваше сиятельство. Графиня дает з в а н ы й вечер, вас, несомненно, позовут. р у с с к и й т о же будет. Для того и мундир ему шили, как утверждает Тихон. Иди!» — велел слуге Болхов. Оставшись один, он некоторое время размышлял. Вести, принесенные Игнатом, с одной стороны огорчали... С другой радовали. Радовали тем, что мнимый соперник за руку Орловой худородный дворянин. Мужем графини ему не стать. Но графиня могла взять его в любовники. За дамами света такое водилось. Не беда, что худороден, зато в постели молодец. А вот это следует пресечь. Увлечение графини может затянуться, а тут долги поджимают. Значит, что? «Следует скомпрометировать этого дворянчика. Да так, чтобы свет отвернулся от него, а графиня выгнала. Вот тогда Серж ее утешит». Болхов улыбнулся этой мысли. «Что-что, а компрометировать он умел».